По идее, тебе даже не обязательно смотреть, как выскакивают эти выигрышные номера, Амиго. Если ты закроешь глаза, то услышишь, как выкатываются шары. Шурш, шурш и шурш. Некоторым людям везет. Раз — и в дамки. Он цокнул языком. Звук в кабине маленького седана прозвучал очень уж громко. Когда С. исполнилось три года, Джулия начала подрабатывать в организации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 Размахивание плакатами. По скромному мнению у Айрмана. Он прижал руки к глазам и шумно, со всхлипом, вдохнул. Потом его ладони грохнулись на папку. Когда это случилось, я находился в Канзас-Сити. Уехал по делам. Джулия с понедельника по четверг до обеда работала. Эс ходила в детский садик. Хороший детский садик. Я мог бы подать в суд и разорить их, мог отправить хозяйку на паперть, но я этого не сделал, потому что даже в горе понимал, случившееся с Эсмеральдой могло случиться с любым ребенком. Это всего лишь лотерея, антиэндес. Однажды наша фирма подала в суд на компанию изготовителя «Жалюзи». Я в этом процессе не участвовал. Младенец, лежащий в колыбельке, каким-то образом ухватился за шнур, которым эти жалюзи поднимались, сунул его в рот и задохнулся. Родители выиграли дело и им заплатили, но ребенок умер. Если бы не шнур, причина была бы другой. Игрушечный автомобиль, идентификационная бирка с собачьего ошейника, стеклянный шарик. уайрман пожал плечами. «Как с Эсмеральдой?» Играя, она засунула в рот стеклянный шарик. Он попал в горло и... Моя дочь задохнулась. Господи, Уэрман, это ужасно. Она была еще жива, когда ее привезли в больницу. Женщина из детского садика позвонила на работу не мне и Джулии. Она что-то лепетала, как безумная. Джулия выскочила из своей ярмарки, прыгнула в автомобиль, помчалась, как оглашенная. За три квартала до больницы столкнулась с грузовиком Департамента общественных работ Амахи. погибло мгновенно. Наша дочь умерла двадцатью минутами раньше. Медальон с Девой Марией, который я тебе давал. Это медальон Джулии. Он замолчал, и тишина окутала салон. Я не стал ее нарушать. Да и что я мог сказать, выслушав такую историю? Какое-то время спустя Уэрвен продолжил. Это всего лишь другой вариант пауэрбола. Пять чисел плюс самое важное бонусное число. Тик-тик, тик-тик-тик. И, наконец, так, для ровного счета. Думал ли я, что такое может случиться со мной? Нет, мучача, никогда, даже в самом кошмарном сне, и Бог наказывает нас за то, что мы не можем себе представить. Мои мать с отцом умоляли меня обратиться к психотерапевту, и через какое-то время, восемь месяцев после похорон, я действительно к нему пошел. Я устал, плыть по жизни, как воздушный шар, подвешенный в трех футах над моей головой. Мне это чувство знакомо, ставил я. Я знаю, что знакомо. Мы спускались в ад в разные смены, ты и я, и, как я понимаю, поднялись обратно, хотя мои каблуки еще дымятся. Как насчет твоих? Да. Психотерапевт. Милый человек, но я не смог с ним говорить. С ним я бормотал что-то нечленораздельное. С ним я начинал улыбаться во весь рот. Каждое мгновение ожидал, что роскошная деваха в купальнике вынесет мне большой картонный чек, а зрители увидят его и захлопают. И в конечном итоге чек я действительно получил. Когда мы поженились, я оформил совместную страховку. Когда появилась «С», внес в полис и ее. Так что я действительно выиграл в лотерею. Особенно, если добавить компенсацию, которую выплатили Джулии после инцидента на автомобильной стоянке супермаркета. И теперь мы подходим вот к этому. Уайерман поднял тонкую серую папку. Мысль о самоубийстве появилась и становилась все более привлекательной. Главным образом потому, что Джулия и Эсмеральда могли быть где-то там, но все-таки неподалеку, ожидая, когда я к ним присоединюсь. Но они не могли ждать вечно. Я не религиозный человек, но, думаю, нельзя категорично отметать существование жизни после смерти. Пусть потом мы и не остаемся такими, как... Ты понимаешь. Как сейчас. Но, разумеется...» Холодная улыбка тронула уголки его губ. «Прежде всего, — сказал из депрессии, — у меня в сейфе был пистолет, калибра 0,22 дюйма. Я купил его для защиты семьи после рождения Эсмеральды». Как-то вечером я сидел за обеденным столом, и... Я уверен, эту часть истории ты знаешь, мучач. Я поднял руку, неопределенно взмахнул, как бы говоря, «Может, си, может, нет». Я сидел за обеденным столом в пустом доме. На столе стояла база с фруктами, появившаяся благодаря любезности женщины, которая прибиралась в доме и покупала продукты. Я положил пистолет на стол, потом закрыл глаза два или три раза, повернул вазу вокруг оси. Сказал себе, что если возьму яблоко, то поднесу пистолет к виску и покончу с собой. Если же возьму апельсин, тогда заберу лотерейные выигрыши и поеду в Дисней Уолт. «Ты слышал холодильник?» — ставил я. «Совершенно верно». Он не удивился. Я слышал холодильник и гудение компрессора и щелканье морозильного агрегата. Я протянул руку и взял яблоко. Ты жульничал. Уайерман улыбнулся. Хороший вопрос. Если ты спрашиваешь, подглядывал ли я, ответ нет. Если тебя интересует, запомнил ли я местоположение фруктов в вазе, Он пожал плечами. «Куенцабе». Кто знает испанский. В любом случае я взял яблоко. На всех нас грех Адама. Я не стал надкусывать его или нюхать. Определил на ощупь. Поэтому, не открывая глаз и не давая себе возможности подумать, что творю, я поднял пистолет и поднес к виску. Он продемонстрировал все это рукой, которой у меня больше не было, оттопырил большой палец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 Хочешь послушать о галлюцинациях? Да, пожалуйста. Охота сравнить со своими? Да, и тут у меня возник вопрос. Возможно, один из самых важных. у Уайрман, у тебя были эти телепатические откровения, странные видения, как их ни назови, до того, как ты приехал на дью -Маки. Я думал о собаке Монике Голдстайн, Гэндальфе, о том, как вроде бы задушил его отсутствующей рукой. «Да, два или три раза», — ответил Уэрман. «Со временем я, возможно, расскажу тебе об этом, Эдгар, но мне не хочется очень уж задерживать Джека у мисс Истлэйк. Помимо всего прочего, она наверняка беспокоится из-за меня. Она такая милая». Я мог бы сказать, что Джек тоже очень милый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 потому что видел лежащее передо мной яблоко. «На всех нас грех Адама», — громко произнес я, потом добавил «ваза с фруктами». Все, что случилось и было сказано впоследующее, девяносто шесть часов, я помню с абсолютной ясностью, каждую мелочь. Уайерман рассмеялся. Разумеется, чего-то из того, что я помню, не было и в помине, но я с абсолютной ясностью помню и это. И никакой перекрестный допрос не подловит меня на лжи, даже когда речь пойдет о покрытых гноем тараканах, которых я видел, выползающими из глаз, рта и ноздрей старого Джека Файнама. У меня чертовски болела голова, но пережив шок, вызванный лежащему у глаз яблоком, в остальном я чувствовал себя вполне сносно. Часы показывали четыре утра, то есть прошло шесть часов.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 дезориентации, и только потом я увидел на полу пистолет. Взял его, понюхал дульный срез. Запах не оставлял сомнений в том, что из пистолета недавно стреляли резкий запах сгоревшего пороха. И все-таки я держался за версию «заснул, упал, ударился головой». Пока не прошел в ванную и не увидел дыру на виске, маленькую круглую дыру, окруженную короной точечных ожогов. Он вновь рассмеялся, как смеется человек, вспоминая какой-то невероятный случай в своей жизни, скажем, как подал машину задним ходом в гараж, забыв поднять ворот. Вот тут, Эдгар, я услышал, как последний выигрышный номер занял свое место, бонусный номер пауэрбола, и я понял, что мне уже не избежать поездки в Дисней Уолт. Или в его копию вырвалось у меня. Господи, Уайрман! Я попытался смыть следы пороха, но любое прикосновение отдавалось болью, словно я надкусывал больной зуб. Внезапно я понял, почему в больнице Уайрмана отправили на рентген, а не засунули в томограф. Пуля по-прежнему находилась в голове. «Уайрман, можно задать вопрос?» «Валяй!» «Зрительные нервы человека, ну, не знаю»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 Пару таблеток аспирина. Я рассмеялся, ничего не мог с собой поделать. Уэрман улыбнулся и кивнул. Потом я лег в постель и попытался уснуть. С тем же успехом можно было попытаться уснуть на концерте духового оркестра.